— А ты, бандюга! — Мельниченко хлестанул коня, который сбился с ноги. — И ты еще! Из кустов вышел навстречу усатый шарфюрер. Мельниченко крикнул ему, чтобы вел взвод к сараю немедленно, и помчался туда сам стороной, краем поля, где не мешают убитые и не пугают коня. А возле сарая уже пальба и дым встал, уже подожгли. Поль распоряжается там. Но солдат стало намного больше, кто такие. Может, и правда вмешался Муравьев? Подскакал, и первый, кого увидел, белый. Тот самый москаль, которого Муравьев тащит в гауптшар фюреры, который целый взвод увел от Мельниченко. И он набрался наглости прийти помогать. Распоряжается тот, кто звал, кто прислал. Ах ты, он даже не смотрит. Мельниченко привычно поднял плеть, еще не думая, что ударит. Поднятая рука аж заныла сладко от ожидания, как он его сейчас охлестнет с подтягом по-казацки. Достал! И красный горячий рубец вспыхнул на щеке белого. Пока конь бандитской морда плясал, отступая от пламени выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага, а когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. — Что он хочет делать, боже? — Что это он? Как это может быть? — Это он выстрелил в меня. — В руку удар. в бок, В меня. Боже. — Боли нет. Только не мотай ожидания нового удара и ужаса, не веря, что это происходит. — С ним происходит. — Но ось, мама, ось, хотила ты. — Вы хотели то. — Як хотели, так и вышло. Сын ваш помер. Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира. Будто все в нем собралось. Всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня. В общей пальбе, криках, трески черного пожара никто. И Белый тоже не услышал выстрела, Которым бородач-западник в упор свалил Белого. Из стального кузова бронетранспортера бил по сараю, Из вздрагивающего, но почему-то онемевшего пулемета поль ты еще увидел, Мельниченко. Из документов известно, что Иван Мельниченко лежал в немецком госпитале почти полгода. А когда вернулся в батальон, вместо роты получил взвод, роты командовал уже другой гауптшарфюрер. В 1944 году увел 20 человек в лес, когда уже фронт подходил. Из партизанского отряда тут же убежал, скрывался в Карелии. Затем перебрался в Киев, прятался на чердаке своего дома. Пришел уполномоченный с понятыми делать обыск, полез на чердак. Мельниченко выстрелил в него и убежал. Жил в балках, выходил на дороги и забирал, что у кого было съестное. Набрела на него спящего женщину с козой, Надя Федоренко. Он выдал себя за дезертира. Много раз приводила козу, доила в балке, приносила хлеб. Через нее переправил властям письмо обращение «Я виноват, ловите меня, родители за детей не отвечают». Сочинил автобиографии, тоже переслал. Очень чувствительно писал, как весь мир перед ним виноват за все, что он, Мельниченко, делал. Приходилось ему делать. Очень поверил в силу своей логики, правды, и сам явился в НКВД следом за письмом. Из поезда, когда его перевозили, удрал. Еще месяц жил, двигаясь по направлению к лесным краям. Был убит в Белоруссии.